Глава 14. Интерлюдия. Троцкий и Дзержинский докладывали Ленину результаты проверок двух губерний, проведенных сотрудниками их наркоматов, и результаты были удручающими. Народ действительно голодал и был озлоблен. Из-за недостатка правильного питания повсеместно развивался детский рахит Их не успевали хоронить. В губерниях возможно распространение людоедства. У мужиков не оставалось зерна даже на весеннюю посевную, что грозило в следующем году еще большим голодом, как и возможное развитие вооруженной восстания крестьян, потерявших всякую надежду. Народный комиссар продовольствия Александр Дмитриевич Цурюпа Инициатор введения в стране продовольственной диктатуры сидел молча, бледнее с каждой минутой. Именно его провалы в снабжении населения продовольствием привели к такому беспросветному положению дел. Троцкий был растерян. Он не знал, где брать продовольствие. Все, что было на частных складах, реквизировано, и тут выясняется провал с урожаем следующего года. И чем будут питаться бойцы Красной Армии? Голодных не пошлешь в бой. Они и взбунтоваться могут. Красноармеец должен был ежедневно получать хлеб или муку ржаную – 825 грамм, муку подболточную для супа – 17 грамм, крупу – 102 грамма, мясо или рыбу – 205 граммов, овощи сушеные – 17 граммов, Свежие 256 граммов. Жиры или сливочное масло 34 грамма. Чай 1 грамм. Сахар 34 грамма. Табак или махорка 13 граммов. Мясо могли заменить сбоем. Ноги, головы, почки, сердце животных, но в количестве 820 граммов. Селью 410 граммов или пятью куриными яйцами. Овощи свежие и сушеные заменялись на свежий картофель 256 граммов. Чай натуральный, на суррогатный чай из листьев малины, смородины и так далее, или моркови 1 грамм, или кофе натуральный 3 грамма. А махорка или табак на 20 штук папирос. В августе этого года декретом в ЦИК об объединении дела снабжения Красной Армии продовольственными продуктами. Все дело снабжения передавалось Наркомпроду. Правительством еще в прошлом году было организовано бесплатное детское питание. Вначале оно распространялось только на детей городских и промышленных центров и охватывало около трех миллионов человек. Эта статья расходов тоже была еще той головной болью, Советская власть оказывала также значительную поддержку семьям бойцов, командиров и политработников Красной Армии. Эти заботы выражались в прямой материальной помощи семьям, призванных в Красную Армию, в предоставлении красноармейцам право посылки продовольствия членам своих семей, в организации помощи семьям, призванных в Красную Армию, в обработке земли, в уборке урожая. Эта помощь выражалась также в льготах для членов семей красноармейцев и снабжении их продуктами по карточкам «Красная звезда». Общее число членов семей красноармейцев, снабжаемых по карточкам «Красная звезда», – около 3 миллионов человек. Всего к концу гражданской войны на государственном снабжении, включая все категории потребителей, находилось около 30 миллионов человек. Продразверстки действительно не оправдали себя и даже наносят вред советской власти. Дзержинский говорил медленно, будто вбивая своими словами гвозди, и Ленин поморщился. Ни продразверстка и ни национализация у буржуев предприятий не изменили состояние экономики республики в лучшую сторону. Все, что он делал, вело страну совсем в другую сторону от всеобщего счастья. Почему-то, получив свободу и скинув с себя ермо эксплуататоров, пролетариат вместо изготовления необходимой стране продукции с удовольствием проводил время в бесконечных митингах. Выводы, представленные сидящими перед ним такими разными людьми, получивших однако одни и те же отчеты, пугали. Поголовное кооперирование населения, бывшее программным пунктом Ленинской экономической политики, повсеместно расширялось. Еще в конце 2017 года Ленин разработал проект декрета о потребительских коммунах. В нем были изложены новые принципы организации снабжения и распределения. Декрет Совета Народных комиссаров от 16 марта 2019 года о потребительских коммунах развивал дальше намеченную Лениным задачу создания единого распределительного аппарата. Согласно декрету, во всех городских и сельских местностях потребительские кооперативы объединились и реорганизовывались в единый распределительный орган. В потребительскую коммуну включалось все население данной местности. Каждый гражданин приписывался к тому или иному распределительному пункту. Коммуна строилась на началах самодеятельности населения. Управление осуществлялось на демократических началах, согласно Конституции РСФСР. Потребительские коммуны объединялись в уездные губернские союзы и возглавлялись в Центре Центральным Союзом Потребительских Коммун – Центросоюз. Местные продовольственные органы передавали потребительским коммунам все дело распределения продуктов и предметов первой необходимости. Таким образом, кооперация становилась единым распределительным органом в стране, работающим на основе государственных планов распределения по заданиям и под контролем соответствующих продовольственных органов. Права заготовок которые были раньше предоставлены потребительской кооперации перешли к потребительским комонам. Централизация снабжения и распределения продуктов привела к тому, что частная торговля была почти полностью запрещена. Открытые рыночные связи были свернуты. Ленин решил отпустить Троцкого, решив обсудить ситуацию с председателем ВЧК и наркомпродом. «Спасибо, Лев Давидович, не буду вас больше отвлекать, не забудьте, завтра совещание совнаркома, до свидания». Троцкий попрощался и вышел, торопясь к себе продолжить работу над проектом похода Красной Армии в Индию, о котором в начале августа нарком-военмором Левом Троцким были приведены аргументы секретной записки в Политбюро ЦК РКПБ. Труцкий не мог думать ни о чем, кроме как о разжигании мировой революции. Дзержинский достал из портфеля несколько листов бумаги. Наш «Оракул», так стали называть в Совнаркоме Андрея Сорокина после его предвидения прорыва белых на Уральском фронте, просил рассмотреть проекты «Единого продовольственного налога» и создания артелей». Продналог предусматривает сдачу крестьянами государству в установленные сроки части сельскохозяйственной продукции. Размер проднолога определяется на основе подоходно-прогрессивной шкалы налоговых ставок в зависимости от площади посева, количества скота на двор и численности крестьянской семьи. Коллективная ответственность при взыскании продналога отменяется оставшиеся после уплаты продналога запасы продовольствия, сырья и фуража. Крестьяне могут свободно обменивать на промышленные товары в пределах местного хозяйственного оборота. Объем продналога необходимо снизить ниже примерно в два раза по сравнению с продразверской. Необходимо введение единого продналога в единой весовой мере. Один пуд или 16 килограмм ржи пуд пшеницы в районах ее широкого распространения. Проект предусматривает прогрессивную шкалу налогообложения на все виды сельскохозяйственной продукции от 15% до 30%. Также Пророк предлагает отказаться от дальнейшего раскулачивания, обосновывая это уничтожением кулаков за первые годы советской власти. Для скорейшего развития экономики выход видится в привлечении иностранного капитала в форме концессий, желательно реституционного характера. Иностранные компании отказываются от всех прав собственности в России, получив взамен компенсацию в размере от 20 до 40% стоимости их национализированного имущества. Причем эту компенсацию они должны были вложить в оплату их участия в смешанном акционерном обществе. А советская власть предоставит им участки для заготовки леса и лесопильные заводы с прокладкой лесовозных дорог и совместного строительства предприятий глубокой переработки древесины, рудники и совместное строительство металлообрабатывающих предприятий, макинские и грозненские нефтяные промыслы. Также потребуется денежная реформа, сведением в стране твердой конвертируемой денежной единицы, свободной продажи и покупка госбанком иностранной валюты за рубли. Предлагается объявить о выплате в течение 10 лет компенсации за национализацию имущества бывших иностранных собственников при документальном подтверждении права собственности на национализированное имущество и признании царских долгов при условии возвращения заграничной недвижимости России и ее интернированных кораблей, Черноморского флота, банковских вкладов царской семьи, выплаты странами Антанты, полагающиеся России части контрибуции по итогам мировой войны, возмещение потерь от интервенции. Это позволит прекратить бойкот, нанесший вред внешней торговле, лишить законного права западным банкам отказывать покупать советское золото и выдавать под него кредиты, западные транспортные компании отказывать перевозить советские грузы, а западные страховые фирмы отказывать страховать советские грузы. Также в Советской России для прекращения нагнетания страха на буржуазные правительства, необходимо заявить об отказе от мировой революции, направив все средства на восстановление своего государства с взятием под жесткий контроль Коментерна, который непонятно куда тратит золото и драгоценности. Конечно, Зиновьев встанет на ДБ, но Оракул и тут находит способ нейтрализации верхушки Коментерна, подготовить компромат и заткнуть им рот. У меня складывается впечатление, что товарищ Сорокин, бывший жандарма, нереалист, рассмеялся Ленин и сразу же стал серьезным. Но если бы не его возраст, после всего, что он предложил, на ум приходит только прожженный мерзавец из отдельного корпуса жандармов, и его цель уничтожение революции. Продолжайте, Феликс Эдемондович, по созданию артилий. Одним из ключевых элементов новой экономической модели предлагается развитие внутреннего рынка за счет развития предпринимательства в форме производственных и промысловых артелей. Предлагается создание как сельскохозяйственных артелей, так и промышленных. Проект предусматривает отказ от принудительного объединения всего населения потребительско-производственные коммуны. Артель представляет собой производственный кооператив в форме социалистического коллективного хозяйства, созданный на добровольной основе с обязательным трудовым участием членов и коллективной ответственностью с обобществлением только основных средств производства. Для создания артели в селе требуется как минимум 9 человек, в городе 5 человек в сфере обслуживания персонал общепита, производство кулинарной продукции, мучных, кондитерских и булочных изделий, а также их реализацию и или организацию потребления, парикмахерские, портные, сапожники и тому подобное, и 15 человек в сфере производства. В уставе промысловой артели предусматривается, что за счет доходов артель оплачивает государству налоги, патентные сборы, выделяет средства на расширение производства и осуществление мероприятий по технике безопасности, создает фонд взаимного страхования, производит оплату очередных отпусков. Между членами артели общим собранием распределяется 30% прибыли. Остальное направляется на развитие производства. Нормы выработки, расценки, тарифные ставки – и должностные оклады устанавливаются общим собранием участников артели. Отличие артели от частного предпринимательства. Артели возможно купить, продать, передать по наследству. Все ее движимое и недвижимое имущество находится в равноправной коллективной собственности работников предприятия, право пользования которым аннулируется при выходе или увольнении. Для контроля за выплатами промысловыми артелями налогов государства и за соблюдением имея законодательства требуется создание налоговых инспекций, подчиненных наркому финансов, в которые бухгалтера артили обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты о всей финансовой деятельности. Для пенсионного обеспечения при достижении пенсионного возраста своих работников артели перечисляют за каждого работника по 20% от оклада ежемесячно в пенсионный фонд, который требуется создать в структуре наркомата финансов. Средства пенсионного фонда вкладываются в экономику страны и приносят прибыль фонду. При общем рабочем стаже в 35 лет Размер пенсии выплачивается в 100% от среднего арифметического значения заработных плат. Работники, прослужившие 25 и более лет, должны иметь право на 80% оклада. Пенсионные льготы положены тем, кто вынужден досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья. Право на максимальную пенсию они получат при выслуге 30 и более лет. Стаж от 20 до 30 лет обеспечит 2 трети от оклада. А от 10 до 20 лет треть. Если болезнь не позволит человеку не только работать, но даже ухаживать за собой, то полный оклад полагается уже после 20 лет работы. Ему обязаны выплачивать 2 трети от оклада при выслуге не менее 10 лет и треть при наличии трудового стажа хотя бы 5 лет. Предлагается создание старательных артелей по добыче золота. Солепромышленные, каменоломные, по изготовлению древесного угля. Разработки горных рудников в центре Европейской России. Артели плотников, каменщиков, маляров, валяльщиков, шерстобитов, камнетесов, рогожников, шорников, конноводные, судостроителей мелких судов. Артели чебанов, пастухов гуртовых, прогонщиков скота, сельхоз рабочих, землекопов, грузчиков, строительных артелей, электромехаников, инженеров, бухгалтеров и другие. Артелям необходимо разрешить выпуск предметов домашнего обихода, в том числе технически сложные, как домашняя техника, посуду, детские игрушки, культтовары, стройматериалы, продукты питания и тому подобное. Для реализации готовой продукции необходимо организации колхозных рынков и кооперативных магазинов, с которых местным советом брать сборы за торговлю. Для невозможности проявления коррупции среди сотрудников советских органов власти государство должно определить единые стабильные цены, по которым для артели будет предоставляться сырье, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты. Артелям необходимо дать право предоставлять своим членам суды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья. Вот такой выход из разрухи и голода видит наш оракул. Дзержинский передал бумаги Ленину и обратился к наркомпроду. А вы, Александр Дмитриевич, Согласны с выводами товарища Сорокина. Цурюпа посмотрел на Ленина, пытаясь понять его реакцию на кардинально неожиданные проекты. Но тот с непролицаемым лицом изучал отпечатанный на машинке текст и пришлось хитрить. «Эти документы надо обсудить с товарищами в наркомате, прежде чем делать какие-либо выводы». — Меня удивляет багаж знаний этого 18-летнего юноши, на основании чего он рождает столько идей. — Правильно отметил Владимир Ильич, провокаторством политической полиции попахивает. Ленин оторвался от бумаг и улыбнулся. — Конечно, батенька, обсудите и архисрочно подготовьте ваше предложение. Не буду вас задерживать. Дождавшись пока за наркопродом закроется дверь кабинета, Ленин вопросительно взглянул на председателя ВЧК, и тот достал из портфеля еще несколько документов. Это докладная записка Меньжинского, который вместе с Оракулом участвовал в операции «Провокация». Из 12 начальников отделов и 20 их заместителей только семеро преданы революции – Остальные готовы продать хоть мать родную ради золота и продвижения по службе. Ради своей карьеры готовы на все. Выявлены трое человек, внедренных в ЧК германской и английской разведкой. Операция продолжена с выявлением гнили среди остальных ста с лишним сотрудников моего аппарата. И это здесь, у меня под боком. Я боюсь представить истинную картину, в губернских чрезвычайных комиссиях. Оракул уверен, что такая же картина и в других органах советской власти. Ленин встал и прошелся по кабинету, затем подошел к Зержинскому. «И что ты думаешь предпринять, Феликс?» Самых опасных уже расстреляли. По результатам второго этапа проверки все тоже отправятся к стенке. Их место заменят успешно прошедшие проверку сотрудники. «Ракул» предлагает через год-два пополнять кадры его курсантами. Для этого подготовил проект военной гимназии ВЧК. В основном набор на первый курс будет из детей красных командиров и беспризорников 7 до 10 лет. Срок обучения 7 лет. Окончившим это учреждение присваивается звание младшего командира который в состоянии грамотно командовать отделением из 10 красноармейцев в РККА или работать в ЧК на оперативной работе. После окончания военной гимназии и сдачи всех экзаменов с оценками 4 и 5 предоставляется право зачисления без экзаменов уже в Высшее училище государственной безопасности с кафедрами с двумя направлениями обучения – контрразведки и разведки который будет готовить в течение четырех лет уже командира Роты РКК, или же начальников отделов для Губчака, а также заместителей отделов в аппарате ВЧК. Но это проект долговременный. Для ускорения получения специалистов требуется создание школы государственной безопасности, для поступления в которой происхождение не станет преградой. Отбор из буржуазных классов будет основан на методе провокация, который предусматривает и физическое воздействие на кандидатов. Здесь все изложено. Оракул считает, что без привлечения молодежи, получившей хорошее образование в царское время, нам пока не обойтись. Подобную систему училища организовать для РККА и аппарата Софнаркома. Со временем у государства появятся свои обученные кадры. Только вот прямо сейчас действительно придется привлекать бывшие правящие классы. Для эффективного управления страной пролетариату нужно как минимум получить среднее, а затем и высшее образование». «Как сказал пророк, и этого будет мало. Несколько лет специалист набирается опыта, по сути, опять же, учится». И при этом цитирует вас, Владимир Ильич. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересованно прищурился Ильич. «Это какие же цитаты?» «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. Мы требуем немедленного разрыва всем предрассудкам, будто управлять государством – нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами. И чтобы начато было оно немедленно. То есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту. Да... Ленин покачал головой. Да, батенька, вы меня удивили. Дзержинский долго терпел, и поэтому, извинившись, закурил. У Сорокина авантюрная жилка. Он предлагает привлечь комой и Кобу, таких же авантюристов, к операции за рубежом по экспроприации валюты, как первоначального капитала, с последующим созданием контор в Англии, Франции, Германии и США, по продажам бумаг финансовой пирамиды, система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. И на чем же основывается уверенность Оракула в раскупаемости его бумаг, Заинтересованно поинтересовался Ленин. В дверь кабинета постучали и вошла Фотиева, принеся поднос с двумя чашками чая и блюдечком сушек. «Разрешите, Владимир Ильич?» «Конечно же. Огромное спасибо, голубушка!» Дождавшись, когда верная секретарша покинет кабинет, Дзержинский, сделав пару глотков, продолжил. В качестве приманки для желающих быстро нажиться сфальсифицируем доказательства находки месторождения алмазов, нефти и, или еще чего-нибудь притягательного для вложения капиталов в финансовом тузам и мелких буржуа. И что же «Оракул» предлагает экспроприировать? Банки и поезда, вернее, почтовые вагоны, в которых перевозят деньги.